Глава пятнадцатая. Я возвращаюсь к себе в комнату, а перед глазами настойчиво мигают алые буквы. «Подтвердите готовность получить дополнительные персональные награды». Смахнув этот текст во время звонка гарма, я так и не удосужился получить причитающееся мне добро. И вот сопряжение устало ждать, пока я соберусь. Теперь текст убрать невозможно только согласиться с ним. Мысленно даю отмашку, и рядом со мной появляется целая россыпь предметов. Пара жетонов. В одном хранится аркана, второй сияет фиолетовым, а также высокотехнологичная конструкция размером с рюкзак, похожая на стальной горб. «Вы заслужили право задать один вопрос. У вас есть три попытки» продолжает теребить меня сопряжение. Это была одна из причин, почему я не торопился принимать награды. Хотел обдумать, что же мне спросить у невидимой базы данных, и, кажется, у меня есть идея. Где можно посмотреть требования для получения различных классов? Я же видел в разрозненных воспоминаниях говнюка, что в какой-то момент это перестало быть тайной. Внутренне ожидаю отказа, но ответ приходит. При улучшении населенного пункта до мануфактуры его стела получит новые расширенные функции. Одной загадкой меньше. Вот и еще одна причина, как можно скорее улучшить Фритаун. Поглотив аркану, сперва изучаю непонятный гаджет. Одно касание – и он выбрасывает в стороны пару металлических крыльев. Модифицированный атарийский индивидуальный орнитоптер. Модель. Небесный страж. Вооружение. Отсутствует. Защита. Кинетическо-энергетический барьер. Количество поглощаемого вреда. 187 тысяч джоулей. Аспект. Отсутствует. Стоимость. 507 тысяч Триста двенадцать единиц арканы. Ступень «С». Эта штука выглядит занятно, а стоит дороже эквивалентного транспорта. Похоже, полет ценится весьма дорого в сопряжении. Мне с мне не особо пригодится, а вот выдать ее Таю или Гидеону может быть полезно. Последний и так сражается на расстоянии, А повышенная мобильность здорово усилит его боеспособность. Перевожу взгляд на последний жетон. Содержит способность Ментальная реконструкция. Требует: Хладнокровие C, Интеллект C, Проницательность C, Интуиция C, Резонанс C. Активная. Расходует 3500 В скобках 350 единиц арканы. Ступень С. Шанс отторжения 8%. Перестраивает гиппокамп, что позволяет вам восстанавливать у цели стертые, частично подавленные или фрагментарные воспоминания. Дополнительно позволяет исцелять психологические травмы. Это неожиданно. Похоже, Миа могла бы не только калечить, но и лечить людей. Жаль, что подобное применение собственных даров ее интересовало в меньшей степени. А еще... Не успеваю додумать мысль до конца, потому что в комнату входит Драгана. «Надеюсь, не помешала?» — осторожно уточняет она. «Нет, прошу. Делаю приглашающий жест». «Терять соратников всегда нелегко, и я решила, что тебе не помешает компания», — глухим голосом произносит девушка. «Да, я не хочу сегодня быть один. Останься». «Конечно». «В эту минуту мысли о сексе — это последнее, что проносится в моей голове. Хочется просто обнять ее, ощутить чужое тепло и знать...» что ты не один в этом дерьмовом мире. Дорога надаёт это чувство и ничего не просит взамен. Мне удается заснуть, избежав кошмаров, и уже за это я всегда буду ей благодарен. На утро я собираю свой ближний круг в командном центре. Я сижу за столом в комнате для совещаний. Имелась здесь и такая — ожидая сбора приглашенных членов клана. В голове крутятся различные мысли, пытаюсь просчитать возможные варианты развития событий. В углу помещения сидит Арианель. Она не трогала меня вчера, держа солидную дистанцию, и до сих пор не лезет ко мне с новыми тестами. Первым входит Тай. Он молчит, кивает и становится у стены, скрестив руки на груди. За ним следует Гидеон с Деворой. «Привет, егерь!» – радостно машет рукой Мэт. «Наконец идем на дело! Я готов жечь двадцать четыре на семь! Дай только команду!» Девора неодобрительно качает головой. «При столкновении с неизученным врагом имеется слишком много неизвестных переменных». Это понижает наши шансы на успех. «Не будь такой пессимисткой!» — хмыкает пиромант. «У нас все получится! Вот увидишь!» «Я реалистка!» — сухо парирует Девора. «Просто анализирую данные, а они говорят сами за себя». «Вы оба правы!» «Мне приходится выступить посредником. Нам нужны и оптимизм, и реализм». В это время в зал входят Мустафа вместе с Хвайон и тем войдом Салли. А вот Аланы с ними нет. Для геоманта-нулевки там будет слишком опасно. Не сильно отстают от них и Лиам с Анной. В помещение набивается еще пара-тройка сильных войдов. Я приветственно киваю всем им и начинаю разъяснять суть операции. Итак, наша главная цель... «Очистить соседний сектор от угроз, заключить союзы с выжившими и установить контроль над этой территорией». Мустафа хмуро оглядывает присутствующих. «С наскоку сделать это может быть непросто. У монстров было время, чтобы укрепиться и расплодиться. Стоит тщательно спланировать атаку». «Я предлагаю использовать ловушки» высказывается Анна. Заманим их в удобное для нас место и подорвем к чертям собачьим. А, ковбой? Хорошая мысль, киваю я. Если выдастся такая возможность, попробуем подготовить поле боя. Слово берет Ребекка. Отряды Шерхана и Эрис углублялись на территорию сектора и проводили разведку боем в окрестностях Хейспрингс. Вдобавок, я запускала туда дрона, насколько хватило его заряда. В целом, там присутствие агрессивных форм жизни сильнее, чем у нас. Им явно не хватает охотников, чтобы поддерживать популяцию на приемлемом уровне. Они плодятся быстрее, чем их убивают. «Подтверждаю», — кивает Мустафа, — «нам пришлось жарко». Твари прут, будто и мёдом тут намазано. Пришлось потратить много взрывчатки, чтобы сбросить хвост. «Предлагаю сосредоточиться на Уитни», — произносит Девора. «Этот город — стратегически важная точка. Там абсолютно точно есть форпост с большим количеством выживших. Другие города, которые могут представлять интерес — Кроуфорд — И Хэммингфорд. Согласен, говорю я. Что-то еще? Да. На территории сектора имеется несколько патрулирующих крупных стай монстров. Они могут представлять опасность. Эти данные верны, потирает подбородок Шархан. Мобильные группы активны на всей территории. Их нужно обязательно устранить. Также... «Я засекла крупное скопление врага в районе старого аэропорта к югу от Хемингфорда, продолжает Савант. «Это гнездо тоже стоит уничтожить». «Значит, у нас три потенциальные угрозы. Приоритетная цель — патрулирующие отряды и гнездо возле аэропорта», — спрашивает Гидеон. «Все так», — отвечаю я. «Будем идти от города к городу, заключая с ними союзы. После этого устраним патрули. На закуску займемся приоритетной целью». «Ясно», — вздыхает Кухулин, — «придется действовать по ситуации, да?» «А ты как хотел», — отвечаю ему усмешкой, 100 — «сто процентной ясности». «Какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть в том секторе, Ребекка коси, уточняет Хвоен, — чтобы знать, как реагировать. Неожиданное нападение патрулирующей стаи, агрессия со стороны выживших и появление приоритетной цели. Особенно, если мы уже вяжемся в бой. «Если нагрянут монстры, займем круговую оборону». Пожимает плечами Мустафа. «Внутрь действующих форпостов предлагаю не заходить. Сражаться в городской застройке всегда проблемно. Что касается приоритетной цели, нам нужна разведка, которая предупредит о ее появлении», завершает артиллерист. «Разумно!» Я киваю. «Эрис и Кухулин, разведка на вас!» «Столкнетесь с сильной тварью, сообщайте нам, дезориентируйте ее фирменной вонью и отходите». «Ты хотел сказать уникальным изысканным ароматом», — ухмыляется Анна. «Да, да. Главное — сохранять мобильность и инициативу». «Кстати, о противнике!» — поднимает руку Лем. «Что известно о Уитни и гадах в окрестностях?» «В Уэтни около сотни людей, по их силе ничего сказать не могу. На территории сектора в основном я засекла земные цели, летающих практически не было. Достаточно быстрые, но квазары им не по зубам. Патрулирующие стаи насчитывают около шести-восьми десятков особей. Войдам нужно быть аккуратными». «У меня есть чем их встретить», — уверенно замечает Мустафа, похлопывая по бандольерам с гранатами. «Угроз много, но я не дам им распространиться», — Эрис замечает с невинной улыбкой. «Я бы на твоем месте больше беспокоилась о распространении своих эпических бровей. Они уже завоевали половину твоего лица». Мэт кашляет, пытаясь сдержать смех. Лиам багрывает в попытке удержать хохот. Шархан не знает, куда деваться, и явно пытается перевести стрелки. Думал, что больше никогда не буду сидеть на подобных совещаниях. Негромко тянет он, и вот опять не хватает только слайдов. «Так у меня где-то завалялся проектор», — с широкой улыбкой объявляю я. «А если и нет, то в магазине найдешь. К следующему разу, чтобы были слайды. Не забудь подготовить один с факторами риска. Это очень важно». «Очень». На лице Мустафы написано «Все страдания пакистанского народа, помноженное на муки кадрового военного». «Так точно! Сделаю!» Окружающие улыбаются. «Вернемся к нашим баранам. Если появится приоритетная цель, — говорю я, — оставьте ее мне и Таю. Мы отвлечем ее внимание, пока вы не освободитесь». Хвоен робко поднимает руку. «Я прикрою наших более уязвимых». Она косится на воидов. Товарищей в случае опасности Постараюсь не подвести Отлично Дарю ей скупую улыбку Держитесь вместе И присматривайте друг за другом Заодно обкатаем Взаимодействие Ты хотел полноценное Боевое слаживание Усмехаюсь Шархану Получи и распишись Тот лишь кивает Победа будет за нами Добавляю я «Так точно!» — почти рефлекторно отзывается Мустафа, вытянувшись в струнку. Остальные решительно кивают. Команда готова выполнить поставленную задачу. «Тогда собирайте снаряжение, через полчаса выдвигаемся!» — командую я. «Покажем этим тварям, кто в доме хозяин!» Бойцы разбредаются, готовясь к предстоящей операции. Эрис отпускает пару шуточек, но в основном все сосредоточены. Понимают, что стоит на кону. «Что за слайды?» — спрашивает Горгона, когда все уже вышли. «Только на них дисциплина и держится!» Самым серьезным выражением лица отвечаю я. «Как вы там, бедные, без них на Гелиаде обходились?» Арианель задумчиво. Хмурится. Покидая пределы форпоста, наш отряд двигается в сторону соседнего сектора. Серое небо затягивается тяжелыми тучами, и порывистый ветер сносит мелкий снег с дороги. Я еду впереди на своем ховербайке бок о бок с Гаргоной, а за мной следует Тай с Гидеоном на мотоциклах и Девора в своем мехе. Следом движется укрепленная, благодаря усилиям Анри, машина с войдами. Колонну замыкают Мустафа с Анной и Хвоен с Лемом на бронетранспортере, принадлежавшем на Комис. Проезжая по заснеженной равнине, вскоре мы сворачиваем на запад, а потом на юг по дороге, ведущей к Хейспрингс. Мимо заброшенной шахты, где сражались с Крайтоксом, едем не останавливаясь. Еще десяток километров, и отряд входит на территорию соседнего сектора. Пейзаж вокруг меняется. Белоснежные поля сменяются холмами и поросшими густым лесом. Впереди вырастает сам Хейспрингс. У нас уходит полтора часа, чтобы исследовать его вдоль и поперек. Тут есть агрессивные твари, но нет людей. Зачисткой занимаются ребята... А я не лезу. С моим рейтингом отнимать у них возможность заработать ради копеек арканы было бы глупо. Выдвигаемся и еще через 30 минут подкатываемся к следующей остановке. Маленький городок, на въезде в который стоит замызганная и едва читаемая табличка «Кроуфорд». Издали выглядит он солидно. Видны свежие стены – но вместо ожидаемого лагеря выживших нас встречают только обугленные руины зданий, из которых торчат обломки стен с разрушенными окнами. «Похоже, мы опоздали», — констатирую я, останавливая ховербайк. «Этот форпост пал». «Нужно осмотреться. Возможно, кто-то выжил», — предлагает Ребекка через динамик своего меха. Мы продвигаемся сквозь руины, осматривая остатки домов. То, что раньше было улицами, теперь напоминает мешанину из снега и грязи. Изломанные остовые автомобилей торчат из-под обломков. Воздух пропитан тухлым смрадом. Ветер гонит по улицам облака снежной пыли. Среди развалин наметанный взгляд изредка выхватывает обгоревшие человеческие останки. Миновав центральную площадь, где раньше, судя по фундаменту, стояла ратуша, мы натыкаемся на руины больницы. Здание в основном уцелело. Мое внимание привлекает запах, идущий с той стороны. В нем чувствуются новые элементы. Не тухляк, не гарь и не запустение. «Проверьте, что там!» Бросаю я, обращаясь к Эрис и Кухулину. Те захватывают с собой пару войдов и ступают внутрь. Тактическую связь нам обеспечивают трансиверы, включенные в единую сеть. Это первое, о чем я заботился, отправляясь за стены Фритауна. Атака на драконов показала, что нам не хватало возможности оперативно обмениваться информацией. Слышу доклад в режиме реального времени. Бойцы, просматривая руины, Находят только следы боя Высохшую кровь, пустые гильзы и изломанные кости Наконец они спускаются в подвал Я жду, что там скрывается какая-нибудь погонь Но за хорошо укрепленной дверью Обнаруживается небольшая группа людей Трое мужчин, две женщины и подросток лет четырнадцати О чем тихо докладывает один из воидов. Судя по дальнейшим словам Кухулина, те, увидев вооруженных незнакомцев, реагируют испуганно. В моем ухе звучит его успокаивающий голос: «Все в порядке, мы не причиним вам вреда. Меня зовут Лем, а это Анна. А вы кто? Что здесь произошло?» Улавливаю неуверенный мужской голос: «Мы». «Мы отсюда!» Когда началось нападение, спрятались в подвале. «Кто вы такие? Вы пришли нас спасти?» «Можно и так сказать!» — отзывается ирландец. «Поднимайтесь! На улице есть транспорт! Мы отвезем вас в безопасное место!» Слышу коллективные облегченные вздохи. На белый свет показывается испуганная группа гражданских. Они следуют за стариком, который старается контролировать ситуацию. Раз он у них лидер, с ними поговорю. Приблизившись, вынимаю из кольца фляжку с водой и несколько банок с консервами. Люди не сказать, что голодали неделями, но явно не жировали. Во всяком случае принимают предложенное торопливо... Из благодарностью. Как вас зовут? Бернард. Берни, пожимает плечами высокий худой мужчина с седеющей бородой. Бернард, расскажите, что здесь произошло? Как был разрушен ваш форпост, спрашиваю я. Это произошло несколько дней назад, начинает рассказ старик. Он делает паузу, а затем продолжает. «Все было как обычно. Охотники добывали мясо, дети играли на улице. И тут на нас напали эти твари». «Какие именно?» — уточняет сбоку Девора, вылезшая из меха. «Как они выглядели?» «Не знаю, как их назвать». «Странные существа, похожие на крупных четвероногих зверей, покрытых костяными наростами и колючим ворсом», — объясняет мужчина. «Понятно, что было дальше». «Они напали внезапно. Сходу пробили стену и ворвались внутрь. Люди пытались организовать оборону, но их было слишком много». «А что насчет приоритетной цели?» – спрашиваю я. «Была ли там еще одна, более сильная тварь?» Мужчина задумывается. «Да, точно, была. Гораздо крупнее остальных, но я не смог ее хорошенько рассмотреть. Занимался организацией эвакуации. Вы пытались его остановить?» «Да, конечно. Наши люди бросили все, что было». «Как вы выжили?» — спрашивает Гидеон. «Они окружили город. Мы отступили в больницу. Я велел уходить в подвал. Похоже, та тварь просто снесла стены. Нас завалило». И так чувствую, что он не врет, но Лем кивает, подтверждая его слова. «Бернард, спасибо за информацию! Вы сделали, что могли! Спасли хотя бы этих людей! А теперь позвольте нам закончить то, что вы начали!»